8. Если лучшее, что в нас есть, побеждается худшим. Какая в нем польза от того, что оно лучше? Только победное лучше и хорошо. Много хороших, но никчемных людей коптят землю и небо. Не они, соль земли. У нас хороший человек человека расценивается иначе. Пусть будет он даже плох. Но полезен для эволюции – вот наш критерий хорошести. Плохость и хорошесть относительны. И надо, чтобы дух восходил независимо от того, плох человек или хорош. Восхождение может включать в себя расширение сознания, приобретение опыта жизни, утверждение нужных качеств духа или свойств или труд, полезный для общего блага. И не всегда может судить сам человек, восходит он или не сходит. Порой среди самых блестящих условий земных и кажущихся достижений совершается нисхождение духа, а порой и наоборот судить предоставьте нам. Отдав мне мою печаль и мою радость за вас, ваш путь к свету, который мы несем людям, значит, путь только с нами, всегда, везде и во всем.